Глава третья. Зимин появился минут через 10 после меня и с порога спросил: Вы ужинали? Если нет, то могу предложить побеседовать за едой. Мы с Олегом отказываться не стали, и минут через 20 мы всей компании сидели за столиком в ресторанчике неподалеку. Вид он умел не столь пафосный, как тот, где показывал широту души Зимин в прошлый раз но кормили тут они не в пример лучше, хотя и без извращения в виде блюда из изнаночных тварей. И разговор шел такой умиротворяющий, способствующий правильному пищеварению, о погоде, о магических достижениях, о новинках литературы и кино. К тому, что волновало, Земин перешел лишь в самом конце ужина. «Мы подумываем о некоем союзе против Живетевых», — сказал он. «Были бы рады видеть вас в своих рядах». Предложение было интересным. Если внутри самих целителей пойдет неприятие действий Живетевых, то мое положение значительно упростится. Возможно, даже князьям не придется организовываться, чтобы дать отпор взорвавшемуся целительскому роду. Все разборки пройдут внутри гильдии. Но ни я, ни Олег, ни целители, напомнил я. Зато у вас есть интересные знания, которые помогли вывести Живетевых на чистую воду, воодушевленно сказал Зимин. Уже одному из князей сказано, что причина бесплодия его наследника — блок, а не врожденное заболевание. Блок был убран, виновные названы, а один княжский целитель потерял свое теплое место. Все это запустили вы, Илья. И это только начало. Если нам удастся собрать достаточное количество заинтересованных лиц, вы забываете про императора, — скептически напомнил Олег. Он тоже лицо заинтересованное. В том, чтобы вы проворачивали свои делишки, незаконно обогащаясь? В том, что бесхозные княжества отойдут под его руку или под руку его потомков? Поэтому он Живетевых поддерживал, поддерживает и будет поддерживать, закрывая глаза на те крохи, которые они откусывают при передаче ему куда более крупных кусков. С чего вы это взяли? Удивился Зимин. Олег сделал ему выкладку из тех фактов, которые ему удалось накопать. В результате выяснилось, что тот князь, чьему наследнику сняли блок, в эту подборку не попал. А ведь наверняка были и другие, пока не подсчитанные. Создавалось впечатление, что живете вы решили ускориться, закончив преобразование страны, где на смену отдельным княжеством придут княжества как административные единицы империи, управляемые императором напрямую через своих назначенцев. «Эво, ну как?» — озадаченно сказал Зимин. То есть мы пытаемся влезть в императорскую игру? Именно. Но с точки зрения государства, гробить рода с сильными магами ослаблять государство? Возможно, император считает, что усиление личной власти это компенсирует? Предположил Олег. Возможно. Земин задумался. И настолько, что мне пришлось прервать его размышления. Но живете вы часто действуют только в своих интересах. Те же блоки у них в качестве наказания внутри своих, если те чем-то проштрафились. Поэтому я и думал объединить против Живетевых всех попавших под действие блоков. Ту же Лигу Огонькова. «Это точно того не стоит», — ответил я. Огоньков — просто хитрожопый тип, который сумел повернуть ситуацию в свою пользу и теперь на ней зарабатывает. Доверяться ему нельзя. Он столько всего безвозмездно сделал, что говорит в его пользу как целителя от Бога, — возразил Зимин. — Не он. Ему это приписали, и он согласился. Так что вы с ним поосторожней. Не тот он человек, с которым стоит вступать в союз. Земин с шумом выдохнул воздух. — Вы, Илья, умудряетесь каждый раз мои представления о жизни поставить с ног на голову, да еще и задуматься, что там ноги, а что голова. Тем не менее лигу я бы со счетов не сбрасывал потому что она уже довольно авторитетна и привлекает к себе именно тех целителей, которые готовы работать бескорыстно из любви к людям. «Вот так и бывает», — грустно резюмировал Олег. «Во главе хорошего начинания оказывается меркантильный жулик. А ведь его в легкую перекупят те же Живетива. И при этом все недовольные ему известны и под боком». «С этой стороны я не рассматривал», — признал Зимин. «А вы точно уверены, что Огоньков не имел отношения ни к исцелению в травмпункте Верейска, ни к исцелению пациентов ожогового отделения там же?» «Я знаю, кто это делал». «Это не Огоньков», — пояснил я. о Понимающе понимающий протянул Зимин. «Ваш загадочный учитель!» «Вот уж кто наверняка подвижник по жизни и предпочитает держаться в тени». «И все же лигу со счетов сбрасывать нельзя» потому что сейчас она — центр притяжения истинных целителей, и, чего уж греха таить, прикрытие для слетающих блоков. В связи с выявившимся интересом императора, прикрытие будет не лишним. Но знаете что, друзья мои? Я уверен, что если эта история всплывет, то крайними назначат как раз их. Короче говоря, все это необходимо хорошенько обдумать. На этой не слишком позитивной ноте обсуждение животрепещущих тем закончилось и мы перешли опять к обсуждению новостей, как внутренних целительских, так и общеимперских. По всей видимости, Зимин, в свете открывшихся обстоятельств, не был готов принять хоть какое-то решение, поэтому после ужина мы расстались, хотя и пообещали держать друг друга в курсе всех важных новостей, касающихся блоков и живетевых. «Наши союзники отваливаются сразу после того, как оказываются в курсе участия императора», — пессимистично заметил Олег. Против Живетевых настроены многим, но статус целителя и защиты императора делает их неприкасаемыми. Нужно их рассорить, чем я займусь. Сейчас мы возвращаемся в номер, и ты прикрываешь очередное мое отсутствие. Ты не перенапряжешься? Нет, там не такие нагрузки, чтобы переживать. Успокоил я дядю. Много магии не требуется, только осторожность. И я ненадолго. Мы вернулись в номер, А потом я провернул ту же схему, что при выезде из города. стоит той только разницей, что близко на таком грузовике к дворцу подъехать не удалось. Пришлось довольно много пробежать. А вот потом встал вопрос, проникать ли в сам дворец или посвятить реликвии перед ним. Вряд ли Живетевы чувствуют расстояние до метра. «Как думаешь, насколько сильна настройка Живетевой? Если на таком расстоянии реликвию вытащить, можно будет понять, что это не во дворце, а рядом». «Есть заклинания, которые это позволяют», — заметил писец. «Не уверен, что старушка ими владеет. Это не из целительской магии, а из магии жизни. Но хвост на отрубание не поставлю». Его слова все решили. Телепортироваться через ограду с кучей защитных плетений я не рискнул. На территорию дворца проник, распластавшись на крыше грузовика, который что-то вез для внутреннего дворцового пользования. Ни один датчик а я их засек на воротах несколько, на меня не сработал. Система охраны не соответствовала уровню охраняемого объекта. Входи кто хочешь, иди куда хочешь, бери что хочешь. «Кстати, куда бы пойти? Как думаешь, где император может изучать чужую реликвию?» «Изучать? Точно нигде. У него для этого должны быть специальные люди. А вот хранить... Я думаю, этого достойно только одно место». Намек мне не понравился. «Ты про сокровищницу?» «Прикинь, сколько я ее буду взламывать, если с сейфом их несколько часов провозился!» «А зачем взламывать-то?» — удивился песец. «Помаячь реликвии перед дверью! Даже самые хорошие заклинания дают небольшую погрешность на таком расстоянии!» После обдумывания предложение песца было признано годным, и я отправился на поиск сокровищницы или какой-нибудь артефакторной лаборатории. Если таковая найдется во дворце, будет еще лучше. Живите вы решит, что ее реликвию изучают, и взбелениться. Скандал между ней и императором — именно то, что мне нужно. До подходящей лаборатории я не добрался, поскольку сокровищницу нашел раньше. К ней вела дорога по запутанной системе коридоров, преграждаемых решетками, которые преодолевались обычной телепортацией. «Вот распрыгался!» — довольно поглядывая на меня, заметил писец. Такими темпами к концу дня магия пространства докачаешь до возможности взять новый модуль. Звучало соблазнительно. Второй уровень магии пространства давал возможность завести пространственный карман куда больших размеров, чем у меня сейчас. Так что я продолжил вдохновленно прыгать, хотя и понимал, что писец сильно преувеличивал, и что трачено такое перемещение непозволительно много магии. Резервы у меня закончились как раз перед хранилищем, охраняемым нарядом аж из трех магов. Я немного отошел в сторону и уселся в медитацию, потому что подходить почти с нулевым уровнем энергии к магам с непонятно какими умениями было бы не самым разумным поступком. Проблема была еще и в том, что стояли они почти у самой двери, а мне нужно было оказаться к ней вплотную, чтобы реликвия соприкасалась с дверью или со стеной хранилища. Я аккуратно запустил сканирование. Дверь была не по центру помещения за ней, но в обе стороны расстояние хватало, чтобы отдалиться от охраны. Так что припереть меня к стене, как было бы в случае «обнаруж меня маги между собой и дверью, не получилось бы. Выбрав оптимальное место, я тихо туда подошел и все так же под невидимостью вытащил реликвии из пространственного кармана. Маги даже ухом не дернули в мою сторону». Стояли, болтали, кто куда пойдет после дежурства, а на то, что у них под носом готовится диверсия, внимания не обращали. Ждать пришлось долго. Причем писец, как бы между прочим, заметил, что была бы у меня жизнь второго уровня, я бы точно знал, дошло ли мое послание до Живетевой, потому что метки на этом уровне становятся информативней. Наконец, метка Живетевой начала целенаправленно приближаться. Дождавшись, когда она окажется совсем рядом, Реликвию в пространственный карман я убрал. Опять потянулись минуты ожидания. Долгие. Живетева во дворец прошла, но застыла на одном месте. Я был уверен, что она потребует проверки, поэтому уходить не торопился. Я оказался прав. Когда уже подумывал, не покинут ли мне дворец, метка и наконец начала перемещаться в мою сторону. Пришла она не одна, а с императором, который выглядел в точности как на собственном парадном портрете. Тот же снисходительно понимающий взгляд и та же горделивая осанка. «Сейчас, Арина Ивановна, сама убедишься, что ничего принадлежащего твоему роду у меня в сокровищнице нет», — сказал он, открывая двери ключом со сложным пасом. Внутрь вошли трое — вы Император и я, потому что я никак не мог не использовать возможность глянуть, что же тут находится». Живеть его не заинтересовали ни драгоценности, ни артефакты, лежащие навалом на полках, в шкатулках и сундуках. Все, что привлекло ее внимание, — это экранирующие контейнеры. «Я огляну, Костенька», — заворковала она, наклоняясь к ближайшему. «Или у тебя от меня секреты есть?» «Да какие секреты, Арина Ивановна? Все реликвии, которые тут есть, — это императорские и княжеские тех родов, кто отказались от земель в мою пользу». Насколько я понимаю, отобранные у липовых наследников на случай, если найдутся настоящие наследники, и потребуют проверить тех, кто отдал княжество императору. Нет реликвии — нет проверки. Хотя, конечно, было бы надежнее ее уничтожать, но там что-то завязано на безопасности даже не отдельного княжества всей страны. Живеть его Костеньке на слово не поверила. Просмотрела все контейнеры, особенно долго задержавшись над императорской реликвией. Наверное, прикидывала за одно, что нужно сделать, чтобы та поменяла хозяина. Во всяком случае, вид у Живетивы был такой, как будто она уже примерила чужую реликвию и сроднилась с ней. Уверен, старушка бы в легкую согласилась заменить этой утерянную. Понял это и император. «Любуешься?» — с насмешкой спросил он. «Ты давай свою ищи, пока я не решил, что с тебя хватит». Живетива разозленно захлопнула крышку и перешла к другому контейнеру. Проверила она все, потом осмотрела и сундуки, размеры подходящего для того, чтобы в них можно было запихать тот отвратный шар. «Ничего не понимаю», — сказала она в конце осмотра. «Костя, я абсолютно уверена, что моя вещь была здесь. Могу чем угодно поклясться». «А я могу чем угодно поклясться, что ее тут не было», — возразил император. «Но не буду. Лишние клятвы — лишняя нагрузка. А повод незначительный, согласись». «Незначительный? То, что меня обворовали, ты считаешь незначительным поводом?» Возмутилась она и злобно прищурилась. «Костя, я все больше подозреваю, что ты меня обманываешь и ведешь свою игру, забыв о том, что мы союзники». «Арина Ивановна, ты здесь все осмотрела?» Раздраженно процедил он. «Нашла? Нет. Потому что твоих вещей тут никогда не было. Все». «Экскурсия закончена, пойдем!» Он направился к выходу. Живетива нехотя засеменила за ним, притворяясь до нельзя дряхлой и безобидной. Зыркала она при этом во все стороны, но не заметила, как контейнер с императорской реликвией переместился в мой пространственный карман, а сам я ускорился, чтобы выйти до того, как император с гостей покинут хранилище. После того, как двери были заперты и запечатаны, император Живетивой пошел к выходу. Идти прямо за ними было очень удобно, не нужно было проходить сквозь решетки, которые поднимались по мере продвижения. Посещение сокровищницы привело живеть его в раздражение, которое она не скрывала, все так же выказывая подозрение императору и намеками, и намекающими взглядами. Наконец, тот не выдержал. — Арина Ивановна, дорогая, может, у тебя просто галлюцинации? — Знаешь, бывает такое, особенно в случае нагрузок, не соответствующих возрасту. «И рот, и целительская гильдия, многовато на тебя одну. Ты уж, пожалуйста, не переутруждайся. Вернешься домой, попроси, чтобы осмотрел независимый целитель. А то знаешь, как это бывает. Сапожник без сапог, и целитель без целительского осмотра». Он оставил вскипевшую от злости Живеть его посреди коридора, а сам зашел в помещение, куда ей хода не было без специального разрешения. Жеветева раздуло ноздри, Наверняка в мечтах представляя, какие блоки поставит на императора при первой же возможности. Но долго стоять в коридоре не стало. Неспешно заковыляла на выход, опять притворяясь несчастной немощной старушкой. В конце концов, ее и до выхода проводили, и машину подогнали. Не императорскую, разумеется, поскольку приехала она на своей, большой, представительной и черной, как душа этой псевдоцелительницы. К сожалению, в салоне мне место найтись не могло, Пришлось располагаться на крыше, прикрепившись к ней липучкой и нанеся на себя несколько щитов. Так ехать было куда неудобнее, чем в кузове, особенно когда машина разгонялась, и я боялся не удержаться и слететь. Тем не менее, до Живетевского дома я добрался благополучно, а там и внутрь вошел вместе с хозяйкой, сразу направившись к себе в комнату, а вот я прошел в кабинет, запоры на котором не претерпели ни малейших изменений с прошлого раза. Не появилась дополнительная защита, не наставили ловушек. Ничему, похоже, недавние неприятности их не научили. Как я и думал, мебель в кабинете появилась новая, как и новый сейф, в котором пока защитных заклинаний не было, только пара замков, в которые я вскрыл за считанные минуты, после чего поместил туда императорскую реликвию и приоткрыл крышку контейнера так, чтобы казалось, что она осталась открытой случайно. После чего сейф аккуратно закрыл, потом закрыл кабинет и направился на выход. Вопреки моим опасениям, защита на телепортацию не среагировала, и я спокойно выбрался за пределы Живетевского поместья. Добежал до дороги и дождался подходящего грузовичка. Машины с мигалками и орущими сиренами встретились аккурат, когда грузовичок въезжал в город. Быстро император заметил, что фонящая реликвия находится не там, где положено.